Глава 17. История про нагов. Было так темно, что я не могла разглядеть ничего за пределами освещенного фарами участка дороги. Дождь все же начался. Мелкий, похожий на пыль, он серебрился на лобовом стекле и оседал на асфальте, постепенно делая его похожим на затемненное зеркало, блестящее и скользкое. Опасная дорога. Из-за плохих погодных условий обратно в лицей мы ехали очень медленно и осторожно. Я стеснялась, не знала, о чем говорить, и делала вид, будто смотрю в окно. На самом деле хотелось повернуться к Владу, попросить остановить машину и снова его поцеловать. Но я не могла себе этого позволить. Мы ведь договорились. Мимолётный импульс, шалость под влиянием лунной ночи, попытка поставить крест на прошлом. Теперь накатило запоздалое смущение, и мы молчали. Возможно, Влад был сосредоточен на дороге, но, думаю, просто испытывал неловкость, как и я. Он припарковал машину на стоянке перед лицеем глубокой ночью. Часы на приборной панели показывали три. Странно, но нас без вопросов пропустили на проходной. Всё же удобно находиться в компании директорского сына. Многие запреты перестают действовать. Чтобы избежать неловкости прощания, я поспешила выскочить из машины как можно быстрее, но за спиной услышала тихое. «Алин?» «Да». Я нерешительно остановилась и после секундного раздумья повернулась к Катурину лицом. Дождь усиливался. Мои волосы еще не намокли, но успели покрыться бисером мелких капель, которые скапливались у лба и начинали стекать редкими дорожками на лицо. Я смахнула влагу с бровей, не давая попасть в глаза и размазать макияж. «Спокойной ночи!» — наполовину вопрос, наполовину утверждение. «И тебе?» Влад стоял, прислонившись спиной к водительской двери, и без улыбки смотрел на меня. На его лицо падал свет фонаря, и тени от ресниц образовывали на щеках длинные темные полоски. Он чем-то напоминал пьюро. Чёлка намокла и свисала на лоб неровными рваными прядями. На носу застыла трогательная капля дождя. Я не смогла спрятать улыбку, заметив, как раздраженно Влад смахнул ее тыльной стороной ладони. «Ты смешной!» — удержаться от этих слов не вышло. «Вовсе нет!» — в глазах мелькнуло хищное выражение. «Мне не хотелось бы, чтобы ты улыбалась, думая обо мне». «А что я должна делать?» — удивилась я. «Сгорать от страсти», — шепнул он мне в губы. Я даже не поняла, когда Влад успел приблизиться, но мое лицо оказалось у него в ладонях, и он ужалил меня жадным поцелуем, совсем другим. Сейчас не осталось и следа от той неуверенной нежности, только голодная, жадная страсть, сметающая все на своем пути. Никогда в жизни я не испытывала ничего подобного, но всегда хотела испытать. Я и не представляла, что такое сгорать от страсти до этого момента. Влад впивался мне в губы до боли, его руки путались в моих волосах, я провела по его сильным предплечьям, ощущая гладкую, горячую, влажную от дождя кожу подушечками пальцев. Даже прохладной сентябрьской ночью без куртки Влад, похоже, не мерз. Голова кружилась, а ноги подкашивались, кровь прилила к щекам и стучала в висках в такт ускоряющемуся ритму сердца. Я чувствовала, что схожу с ума от Влада и его поцелуев. Это было опасно. Я заметила, как под моими ладонями напряглись его мышцы. Кожа Влада утратила гладкость, словно покрывшись чешуйками. Это отрезвило. «Нет». С трудом отстранилась я, пытаясь отдышаться и с опаской поглядывая на совершенно обычные мужские руки. «Это уже слишком». «Да». Влад сглотнул и смущенно провел рукой по мокрым волосам. «Такое не выкинешь из головы на следующее утро». «Так и есть». Я попятилась, чувствуя, как спадает эйфория, и на глаза наворачиваются слезы. Все же целоваться с Владом — не лучшая идея. Он зацепил меня сильнее, чем хотелось бы. «Эту ночь вообще непросто будет выкинуть из головы», — грустно улыбнулся Катурин. «Пока, Алина. Пока». Я неловко махнула рукой на прощание и взбежала по ступенькам, ведущим к входной двери. В общагу можно было попасть лишь через холл главного корпуса. Дверь оказалась заперта, и мне пришлось невольно дожидаться Влада, у которого имелся ключ. В холле было темно и пустынно. Это и к лучшему. Бросив еще раз через плечо до встречи, я, не оглядываясь, помчалась в сторону подземного перехода. В комнату неслась, словно сумасшедшая, опасаясь, как бы Влад не догнал меня где-нибудь в темных коридорах и не начал целовать снова — Этого я не выдержала бы. Убегая от собственных страхов, я даже не остановилась в подземном переходе у стены с потайной дверью. Строгая обстановка лицея отрезвляла, и теперь я не могла понять, что на меня нашло. Сердце колотилось, как бешеная, кровь стучала в ушах. Я же всегда оставалась разумной девочкой, которая сначала думает и лишь потом делает. Почему же сейчас произошел сбой? Как я могла целоваться с Владом Катуриным? Зачем? Что подвигло меня на эту глупость? Проклятый имбирный латы и его таинственная история или ночной берег залива, луна, звезды и собственная недальновидность? Впрочем, был в этом событии один плюс. Я и думать забыла об измене Данила, предательстве Наташки и своем разбитом сердце. Затормозила я только перед входом в нашу комнату отдышалась, прислонившись спиной к стене, и, стараясь не шуметь, прокралась в темное помещение. Ксюха, как обычно, спала, словно убитая, подложив одну руку под голову и закрывшись до носа одеялом. Скинув ботинки у входа, я прошла в ванную. Не включая свет, умылась холодной водой. Немного подумала, щелкнула выключателем и все же залезла в душ. Тёплая вода и мандариновый гель для душа с легкими нотами корицы, которых я не замечала раньше, Расслабляли и возвращали мыслями на песчаный берег в объятия Влада. Я окончательно разозлилась, врубила холодную воду и убрала гель в ящик до лучших времен, решив, что пользоваться им не буду, как и пить имбирные латте. Имбирь, корица, хороший кофе — все это слишком напоминает о Владе. Минуты две, не больше, я постояла под холодными хлещащими струями. Потом, стуча зубами, выскочила из ванны и тут же завернулась в махровое полотенце. Воспоминания сгинули, но вместе с ними прошел и сон. Ложиться резко расхотелось, поэтому, закрывшись с головой одеялом, я уставилась в телефон. В сети Данил беспокоился, из-за чего от меня сегодня не было звонков, а Наташка ныла, что соскучилась. Я написала и тому, и другому длинную простыню несвязанного текста с кучей обвинений и упреков, но стерла, так и не отправив. Подумала, мучительно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, и без объяснений удалила из друзей обоих. Хоть и больно осознавать, но Влад прав. Бесполезно говорить с ними, рассказывать о своих чувствах, упрекать. Они сделали выбор, и какой смысл унижаться перед ними. Хотят быть вместе — это их право. Ну а моё — вычеркнуть из жизни предателей». Сейчас я не винила ни того, ни другого, что и говорить. Я и сама сегодня поступила не лучше, чем Наташка. Но общаться ни с ней, ни с Данилом все равно не хотелось. Я просто не могла. Возможно, когда-нибудь ситуация изменится, но не в ближайшее время. Я выключила телефон и засунула его под подушку. Потом выдохнула и, приказав себе ни о чем не думать, повернулась лицом к стене. Не думать не получилось. Сегодняшний день оказался чересчур насыщен событиями. Я раз за разом прокручивала нашу с Владом поездку и думала, как вести себя дальше. Еще вчера моя жизнь была ясна и понятна. Я считала, что люблю Данила, сопротивлялась влечению к Владу. А сегодня все рухнуло. Сложно представить, как смотреть завтра Владу в глаза и не выдать себя. Наверное, он предложил самое правильное решение — сделать вид, будто ничего не произошло, соврать самой себе и всем окружающим. Я поняла, что ничего не расскажу даже Ксюхе, но подумать проще, чем сделать. Каждый раз, натыкаясь на него в коридоре, я буду вспоминать берег Финского залива и ощущать на губах пряный вкус корицы. Главное — научиться маскировать свои чувства. Не только от него, но и от Вероники. Я должна была чувствовать себя оскорблённой, ведь Влад целовал меня, не собираясь отказываться от своей девушки — но не могла на него злиться. По крайней мере, он с самого начала был со мной честен, а это многого стоит. Определившись, я немного успокоилась и начала погружаться в сон. Но вспомнила о бабушкином письме. После визита в больницу произошло слишком много событий, и я совсем забыла про помятый конверт. Какое-то время я боролась с желанием достать его из сумки, но прочитать в темноте все равно не получилось бы. Я решила угомонить свое любопытство до утра, но уже через полчаса не выдержала и, схватив сумку, закрылась в ванной. Тут можно было включить свет, не опасаясь разбудить Ксюху. Я присела на влажный коврик на полу и, распотрошив сумку, достала конверт. Письмо, написанное мелким убористым почерком, оказалось длинным. «Милая моя Алинка», — начала я читать прыгающие строчки. На глаза навернулись слезы. Я могла представить, сколько усилий стоило бабушке день за днем выводить эти буквы. Она писала письмо, когда уже заболела, и сразу видно, не один день, разные чернила и неровные строчки. Ты же знаешь, что я всегда о тебе заботилась и никогда не обманывала, поэтому молю, прислушайся к моим словам. Знаю, ты выросла и уже не бездумно следуешь советам. Иногда злишься, полагая, будто я напрасно тебя ограничиваю. Есть вещи, от которых я мечтала тебя уберечь, но, похоже, не смогла. Все началось давным-давно, и моя история покажется тебе очень странной. Для нашей семьи жизнь изменилась в тот миг, когда я встретила твоего деда. Сорок с лишним лет назад. Знала бы ты, насколько он был красив. Из-за одного этого стоило насторожиться и испугаться, но нет, тогда я была молода и глупа, поэтому словно сорока кидалась на все блестящее. У нас начался бурный роман, но очень скоро Давид начал меня пугать. Мне виделось в нем что-то нечеловеческое, настораживающее. Казалось, будто его янтарные глаза гипнотизируют. Несколько раз я словно наяву видела, как, ломая собственные кости, он превращается в огромного змея с капюшоном кобры. Но потом просыпалась в холодном поту не в силах разобрать, где заканчивается сон и начинается реальность. С каждым днём становилось все сложнее. Внезапно поняла, что «больше так не могу» и сбежала от Давида. Собрала вещи и из небольшого провинциального городка переехала в Москву и уже там узнала о своей беременности. Я поступила нехорошо, даже не попытавшись сообщить твоему деду о своем решении его оставить. Подлый поступок, пожалуй, самый подлый в моей жизни. Снова я увидела Давида, когда твоей матери исполнилось 16 лет». Ты знаешь, он практически не изменился. Сильный, уверенный, красивый. Тогда-то я и узнала его тайну. Тайну, в которую не могла поверить до тех пор, пока не увидела своими глазами. Пишу эти строки и понимаю, вероятнее всего ты сочтёшь меня сумасшедшей. Подумаешь, будто на старости лет я простилась не только с силами, но и с разумом. Это не так. Давид рассказал мне легенду и открыл свою сущность. Я узнала, что он принадлежит к древнему роду людей-змей или нагов. «И здесь змеи», — потрясенно прошептала я по диагонали, просматривая написанную бабушкой лекцию о нагах. Примерно то же Влад рассказывал нам на последней своей лекции, но в письме бабушки индийские сказки выдавались за правду. Я отказывалась верить в существование нагов и их тысячеглавого царя Шешу, но продолжила чтение. Давид сказал, что нагом закрыта дорога в Индию. Там властвуют древние боги, которые не желают видеть конкурентов. А Шеша по всему свету собирает полукровок, юношей и девушек, чтобы потом с помощью специального ритуала сделать из них своих слуг нагов. Полулюди, полузмеи служат своему царю и не смеют ослушаться. Давид подозревал, что Шеша ищет кого-то особенного, но не знал, кого и зачем. Я сначала не поверила, сочла Давида сумасшедшим и прогнала, но потом пришли они и хотели забрать твою мать. Они выглядели как люди, были милы и учтивы. Я почти поверила, что обучение в престижной гимназии пойдет на пользу моей дочери, но все же отказалась. Интуиция говорила, что доверять им не стоит». Тогда-то они и открыли свое истинное лицо. Я воочию узрела змеиную сущность нагов. Нас ценой собственной жизни спас Давид. Схватив все самое ценное, мы с твоей мамой сбежали. Последний дар Давида — это забвение для моей дочери. Ее психика вряд ли вынесла бы такое количество потрясений. Поэтому, когда тебе пришло письмо с их змеиной символикой, она ничего не заподозрила». Зато я сразу же поняла, что это такое. Они пришли за тобой. Жаль, внучку, в отличие от дочери, я не смогла уберечь. Это письмо — единственная возможность предостеречь тебя. Ты уже попала в рассадник змей. Так будь очень осторожна. Нагами в конце обучения становятся не все. Я знаю, кто-то из претендентов погибает». Не дай им узнать о своих подозрениях, скрывай осведомленность, и если есть возможность, беги как можно дальше. Но помни, ты уже попала в их сети, и они любыми средствами постараются удержать тебя. Не подвергай необоснованному риску ни себя, ни родителей. Тебя убьют, если поймут, что ты разнюхала их секреты раньше времени». «Не представляю, поможет ли тебе мое письмо, но кто предупрежден, тот вооружен. Я отказывалась верить в этот бред. Бабушка правильно предполагала. После всего написанного мысль о ее невменяемости закралась мне в голову. Но некоторые моменты все же не давали покоя. Я вспомнила свои странные сны, вспомнила таинственную смерть Кирилла Дмитриевича от укуса гигантской змеи и поняла, как бы сильно мне не хотелось выкинуть из головы надуманный бред, Я не смогу это сделать. Потому что где-то далеко, в глубине души, я в него верю. Слишком много вокруг фактов, подтверждающих правдивость бабушкиных догадок. Если и не в полной мере, то частично точно. Теперь предстояло решить, стоит ли забирать документы или нужно внимательнее изучить лицей и его обитателей. Кто знает, быть может, получится пролить свет на происходящее? Я сомневалась, что Наги — реальность, но тут в любом случае творилось нечто странное, и оно было связано со змеями. Может быть, в подземельях проводят эксперименты над рептилиями? Вдруг в округе развелись рептилии-мутанты, предположила я, и сама ужаснулась собственным мыслям. Я ворочалась сбоку бок почти до рассвета и смогла уснуть лишь тогда, когда почти отчаялась. Последней мыслью было. Какое счастье, что завтра суббота. Значит, нет пар и не нужно рано вставать.